7. Панама Сколько прошел Кнор, кто знает. Когда бушующее море не давало поставить паруса без риска перевернуться, гренландцы гребли, не разгибая спин. Ночи сменялись днями. Лишь рев скота и плач младенцев напоминали, что на борту есть жизнь. К берегу они пристали под проливным дождем. Грязные, взлохмаченные, истощенные. Открывшаяся им земля казалась враждебной, хоть это и был зеленый край. Здесь водилось уйма всевозможных птиц, они кружили в небе. Из луков удалось отстрелить хорошую добычу. Но большинство гренландцев боялись осваивать край, который наверняка населяют другие скриллинги, еще более злобные, чем те, которые встретились им прежде. Они считали, что нужно пополнить запасы, простоять лагерем сколько понадобится, чтобы восстановить силы, и на этот раз повернуть на север, к дому. Фредис была в ярости и возражала, но один из спутников сказал ей так. Нам известно, почему ты не хочешь возвращаться в Гренландию. Боишься, что твой брат Лев накажет тебя за преступление, которое ты совершил в Винланде. Могу обещать, что никто из нас ни словом об этом не обмолвится. Но если Лейв все же узнает о твоих делах, придется тебе подчиниться воле брата или решению Тинга. Фрейдис промолчала. А утром ее спутники обнаружили, что Кнор наполовину и накренился. Все пали духом. Никто не решился открыто обвинить ее в том, что она потопила судно, но все только об этом и думали. Она же обратилась к ним и сказала, «Как видите, путь по морю теперь отрезан. В Гренландию никто не вернется. Мой отец назвал так открытый им край, чтобы заманить туда таких же, как мы, исландцев, и укрепить поселение. На самом деле земля-то не зеленая, а белая — большую часть года. Названные зелеными места вовсе не так приветливы, как эти. Взгляните на птиц в небе, на плодоносные деревья». Здесь незачем укрываться шкурами, греться у огня и прятаться от ветра в ледяных домах. Мы будем осваивать этот край, пока не найдем место лучше, чтобы основать поселение. Настоящая Гренландия здесь. Здесь мы завершим дело Эрика Рыжего». Тогда одни принялись восхвалять Фрейдис, но другие удрученно молчали, со страхом думая о том, что еще уготовила им эта земля.